Глава двенадцатая. На этом все и кончилось. Они были вынуждены меня отпустить, но я отлично видел, что шериф на этом не успокоится. «Прошу прощения, Мэддокс», — сухо сказал он. «Поверьте, в этом не было ничего личного. Если бы такие подозрения падали на моего собственного брата, я бы задержал бы и его». «Такова ваша работа», — ответил я. «Я продаю машины, вы ловите преступников». «Скажу вам одно, шериф. Если я когда-нибудь и надумаю ограбить банк, то я применю другой метод». Он задумчиво посмотрел на меня. «Что ж, желаю успеха», — насмешливо произнес он. Тат довез меня до дома. Я вышел из машины. «Спасибо, Тат», — сказал я. «И до свидания». «До свидания». Я проснулся на рассвете. Действительно ли я свободен? И если да, то этим я обязан только Долорес Харшоу. И тем не менее, я оставался подозреваемым номер один. Достаточно мне отправиться за деньгами, и мне сразу же схватят. Шериф наверняка будет выжидать. Видимо, он уверен, что рано или поздно я совершу ошибку. А она, что ей нужно было от меня... Я оделся и отправился в центр городка. На улицах народу было мало. Официантка очень удивилась, когда увидела меня входящим в ресторан. Наверное, еще многие удивятся, увидев меня на свободе. А я продолжал размышлять о поступке Долорес Харшоу. Она заявила, что видела меня на месте пожара почти сразу после тревоги, хотя определенно знала, что это не так. Она знала и кое-что другое. Она ведь наверняка не забыла о нашем визите в магазин Тейлора, когда я помог ей сгрузить макулатуру и одежду. И она определенно сделает из этого соответствующие выводы. Что же она задумала? Когда я подошел к автопарку, Гулик как раз отпирал контору. Казалось, он обрадовался, увидев меня, но в то же время смутился». «Они что, нашли действительных преступников?» — спросил он меня. Я присел у конторы так, чтобы иметь возможность наблюдать за ее входной дверью. «Думаю, что нет. Они были уверены, что это сделал я, но потом выяснилось, что я этого сделать не мог, потому что с самого начала был на месте пожара». «Я так и думал, что они вас подозревают», — сказал Гулик. Они были здесь в субботу и расспрашивали меня. Надеюсь, вы на меня не сердитесь. Я им сообщил только то, что было. Но что вы, мне не на что сердиться. Как идут дела? Неплохо. Объявление о продаже было помещено во вчерашней газете, и уже приходило много людей. Простите меня, перебил я его. Я вернусь буквально через минуту. Глория Гарне шла по противоположной стороне улицы, такая миленькая, свежая и молоденькая, что меня даже защемило сердце. Увидев меня, она остановилась, и на лице ее появились одновременно и удивление, и смущение, и радость. «Доброе утро!» – поздоровался я. «Все в порядке, Гарри?» – спросила она. «Я хочу сказать, они отпустили вас». Ведь я чуть с ума не сошла, когда узнала, что вас забрали. В полицейской практике ошибки не так уж редки, но теперь все в порядке. И все-таки полиция вела себя в этом деле отвратительно, со злостью воскликнула она. Я никогда еще не видел ее такой. Ничего, когда я повстречаюсь с ним, с этим Джимом Татом, я скажу все, что о нем думаю». Мне очень хотелось обнять ее и расцеловать, но она, видимо, заметив что-то на моем лице, сразу изменила тему. «Пора начинать работу, Гарри», — сказала она, — «поговорим позже». Часы текли удивительно медленно, хотя в этот день у меня много было дел. Пришлось несколько раз демонстрировать достоинство машин перед покупателями, объезжая их на территории парка, на городских улицах и даже за городом. Вернувшись в автопарк после одной из таких поездок, я вдруг с неприязнью заметил, что к нам пожаловал Сутан и разговаривает с Глорией. Покупатель, надышавшись парами бензина и другой гадости, откашлялся, отчихался и заявил, что еще подумает немного, прежде чем совершить покупку. «Разумеется», — ответил я, — «это ваше право». Тем временем Глория и Сутан успели скрыться в закусочной. Видимо, они еще не заметили моего возвращения. Когда клиент ушел, я захлопнул дверцу машины и отправился вслед за ними. Они сидели задним из столиков у окна, и вид у Глории был самый что ни на есть разнесчастный. Увидев меня, она бросила на меня предостерегающий взгляд. Я понял, что она хочет, чтобы я держался в стороне. Но мне хотелось совершенно обратного. Мне хотелось познакомиться с Сутаном как можно ближе и все-таки выяснить, что же связывало Глорию с этим негодяем. Я взял стул и присел к их столику. «Небольшое деловое свидание?» — спросил я. «Ого!» — добродушно ответил Сутан. «Подсаживайтесь, хотя вы и так уже подсели. Я вам не помешаю?» «Конечно, нет». «И вы говорите, это не просто так, из любезности. Я действительно вам не помешаю?» «Ну, конечно же, нет, старина. Очень любезно с вашей стороны. Я понимал, что лишь теряю время. Он знал свое дело и все равно заставит Глорию сделать так, как считает нужным. «Может, я могу вам быть чем-нибудь полезен?» Сутан покачал головой. «Думаю, что нет». Он повернулся к Глории и спросил ее невинным тоном. «Как вы думаете, милочка, он может быть нам полезен?» Глория страшно побледнела, но тем не менее попыталась взять себя в руки. «Я снова подумал, что поступаю не совсем разумно, вмешиваясь в это дело. С помощью кулаков у Сутона ничего не узнаешь, надо действовать как-то иначе». Глория тем временем покачала головой. Вот видите, Глория тоже считает, что вы не можете быть нам полезны. Может быть, как-нибудь в другой раз, а, приятель? Я позвоню вам, если возникнет необходимость. Прошу вас, Гарри, дайте мне поговорить с Сутоном, тихо сказала Глория. Это сугубо частное дело. Что ж, дело ваше, ответил я. Но мне очень жаль, что я не могу вам помочь. Я вернулся в автопарк. Если Глория не хотела довериться мне, то я ничего не мог поделать. И все-таки я решил повидаться с ней еще раз в тот же день. Мы встретились в пять часов, но у Глории был такой безразличный вид, что я сразу понял всю тщетность своих усилий. Я оставил машину на проселочной дороге и поцеловал ее. Она никак не отреагировала даже на поцелуй. «Мне кажется...» «Лучше рассказать мне обо всем, Глория», — сказал я. Она опустила голову. «Неужели ты не понимаешь, — продолжал я, — что я не смогу тебе помочь, если не буду знать, в чем дело?» «Ты все равно не сможешь мне помочь, Гарри. Странно. И всему виной этот сутан». Какое-то время она сидела неподвижно, а потом кивнула головой. Придется проучить его как следует. «Нет-нет, не надо ничего делать, Гарри. И обещай мне, что не будешь ничего предпринимать без моего ведома». «Почему?» «Так нужно», — тихо сказала она. «И не потому, что я скрываю что-то от тебя. Просто мне нужно время, немного времени, чтобы принять решение. Его трудно было принять и раньше, а теперь...» «А теперь?» — переспросил я. Теперь появился ты, просто проговорила она. Я снова обнял ее и поцеловал. Она беззвучно заплакала, а я подумал о сутане. Если он будет и впредь мучить эту девочку, то пожалеет об этом. В среду вечером мы пошли с Глорией в кино. Она была более оживленна, хотя я видел, что она все время о чем-то думала, но, видимо, не могла прийти к определенному решению. Поэтому я не заговаривал о сутоне Мне просто было хорошо рядом с ней. Дела в автопарке шли неплохо. Не раз вспоминал я и о спрятанных деньгах, но остерегался ехать за ними. О деле, правда, понемногу забывали, но я-то знал, что еще не вернул себе доверие полиции. В четверг внезапно зазвонил телефон, К аппарату подошел гулик. «Автомобильный парк Харшоу», — сказал он. «Алло! Алло!» Подержав трубку несколько секунд, он, в конце концов, повесил ее. «Не туда попали?» — спросил я. «Не знаю, никто не ответил». Минут через двадцать телефон зазвонил опять, но гулику снова никто не ответил. Я поразмышлял над этим странным фактом и пришел к определенному выводу. Когда же телефон зазвонил в третий раз, трубку снял я, тем более, что гулика поблизости не было. «Долго же приходится ждать, пока вы соизволите подойти к телефону», — сказала она. Она говорила очень тихо, и я с трудом расслышал ее. «Мы не ожидали, что вы вернетесь так рано». — проговорил я тоном служащего. — Надеюсь, вы остались довольны своим путешествием. — Не корчите из тебя паяться, Гарри, и давайте встретимся сегодня вечером. В этот момент вернулся Гулик. — Точно не могу сказать. Все зависит от того, какой суммой вы располагаете, ведь эта модель всего трехлетней давности. Она сразу все поняла. Прилетел старый воробей... Аго, Ну и черт с ним! Он все равно меня не слышит! Значит, встретимся в том же месте, что и в прошлый раз!» Гулик уселся на видном месте и развернул газету. «Думаю, ваши условия нам вряд ли подойдут». «Вы в этом уверены?» — со смешинкой ответила она. «Думаю, что да». «Очень жаль, а я так надеялась». По ее тону можно было легко понять, что ее очень забавляет этот разговор. «Кстати, вам, видимо, здорово повезло, что я заметила вас там, у магазина Тейлора. Если бы не мое свидетельство, вам пришлось бы очень туго. Я почувствовал, как мне на шею накинули петлю. И теперь мне ее не скинуть, а затянуть ее потуже она сможет в любой момент». «А мне так хотелось вас видеть», — печальным голосом проговорила она. «Но если вы заняты...» «Ну что ж, о таких условиях еще можно подумать», — ответил я, покосившись на гулика. «Значит, в то же время на том же месте?» «Хорошо. Договорились. Ну, до встречи». «Я выехал на проселочную дорогу лишь после наступления темноты». Я был обозлен и обеспокоен. Такие штучки и раньше были опасны, а теперь их можно приравнять к самоубийству. А ведь за мной еще наверняка следит полиция. Если шериф поймает нас вместе, он сразу же все поймет, ведь именно Долорес Харшоу обеспечила мне алиби. Прежде чем сделать последний поворот, я оглянулся. Три или четыре пары фар буквально ослепили мои глаза. Несмотря на это, я свернул на лесную дорогу. Остальные машины поехали дальше, никуда не сворачивая. Подъезжая к месту встречи, я думал о том, как все-таки странно складываются обстоятельства. У меня есть 13 тысяч, но я не могу ими воспользоваться. У меня есть любимая девушка, но у нее большие неприятности, о которых она не может мне рассказать. И на мою шею навязалась изнемогающая от любви пьянчушка, которой я не мог ни в чем отказать».